Это была великая победа всей политики партии и ее ЦК, в результате выполнения которой был заложен прочный фундамент социализма в промышленности и сельском хозяйстве. Именно в этот период была решена труднейшая историческая задача перевода миллионов крестьянских хозяйств на путь социалистической коллективизации и начала развития крупного машинизированного сельского хозяйства. В условиях новых международных и внутренних трудностей, обострения классовой борьбы, партия большевиков и её ЦК сумели политически и организационно сплотить массы и мобилизовать усилия миллионов на построение социализма и укрепление нашей родины как мощной индустриально-колхозной державы. Всё это стало возможным только благодаря тому, что вся партия сплотилась вокруг своего ленинского ЦК и под руководством своего ЦК и признанного руководителя ЦК Сталина разоблачила и идейно-политически разгромила представителей враждебных классов внутри партии – троцкистов, правых уклонистов и всех других антипартийных антисоветских группировок. Очистив свои ряды от чуждых и враждебных ленинизм у людей, партия стала более единой, мощной, обеспечивший рост социализм, повышение культурного и материального благосостояния широких рабочих, крестьянских и трудящихся масс. Каждый коммунист-большевик трудился и боролся вместе с рабочими и крестьянами, возглавляя их в напряжённом труде. Это относится к руководящим кадрам и деятелям партии, в том числе и ко мне. В этот период я выполнял следующие обязанности: секретарь Центрального комитета ВКПБ 1924-1925, 1928-1939 годы, первый секретарь Московского комитета партии 1930-1935 годы, председатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ 1934-1935 годы. Председатель комиссии по проверке партийных рядов, заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК с 1933 года, председатель Постоянной комиссии ЦК по транспорту с 1932 года, заведующий транспортным отделом ЦК в 1934 году член президиума ВЦСПС 1929-33 годы, в работе которого мне довелось принимать руководящее участие, особенно в связи с борьбой правых уклонистов против линии ЦК, директор института советского строительства Коммунистической академии, особенно в связи с задачей оживления и улучшения работы совета Во всей своей работе я прилагал все силы к практическому выполнению линии политики партии и ее ЦК и идейно-политически и теоретически беззаветно боролся со всеми врагами и противниками марксизма-ленинизма, страцкистами и правыми уклонистами. За единственно верную и ленинский последовательную линию Центрального комитета и его политбюро в котором я состоял кандидатом с 1926 года и членом политбюро с 1930 по 1957 год. Должен особо подчеркнуть, что выполнение новых возложенных на меня с 1928 года обязанностей помог мне полученный опыт работы на Украине Это была серьезная школа работы в масштабе государственном. Вся практика строительства советского государства Украины, Украинской Советской Республики, опрокинула, опровергла клевету белой националистической эмиграции о том, что Украина — это где не государство, а область, край России. В этом они смыкались с великодержавными националистами. Жизнь опровергла эту клевету врагов. Не область, не край, а украинская союзная республика,